Глава 46. хаал «Привет, ты 1 не удержалась я от вопроса, обращаясь к Рау. «Здравствуй, Кира. Не подумай, что родители или Аалит не хотели тебя увидеть, но доктор Тиар попросил их воздержаться. Ты же понимаешь, что и мама, и моя Хани не смогут контролировать свои эмоции?» «Даже папа не прошел проверку эмпата. К тому же я не один. Есть еще один посетитель. Он наотрез отказался оставаться дома», — с грустной улыбкой ответил блондинистый капитан. «Мэйр, он тут?» Я едва не подпрыгнула от радости на кровати. «Да, я попросил посла подождать снаружи, пока мы поговорим. Потом Тирос останется с тобой, если захочешь», — обрадовал меня Ашхарец. «Конечно хочу. И что ты там говорил про проверку?» «Неужели открывает допуск ко мне через пси-специалиста?» – уточнила я, зацепившись за слова блондина. «Да, мы вместе с доктором согласовали эти меры, но я принес тебе большой визор. Так ты сможешь пообщаться со всеми, не подвергаясь никакому риску», – обрадовал меня Рау. «Хорошо. Наверное, вы правы, так будет лучше», – согласилась я. «Кира, у меня не было возможности выразить тебе свои соболезнования. Эрс был мне не просто хаалом, а братом». Мне жаль, что все так вышло. И ты, и он больше других заслуживали счастья, а теперь...» Почернел лицо Машхарец, но никаких эмоций мужчины я не ощутила. В принципе, я уже знала, в чем причина. На руке Рао был тот самый браслет-блокатор, который я когда-то видела на своем муже. «Спасибо. Не грусти. Я ни о чем не жалею. Пусть недолго, но мы с Эрсом были вместе. Еще у нас скоро родятся прекрасные мальчики, а значит, все было не зря». Открыто улыбнулась я, стараясь утешить родственника, но тот еще сильнее ссутулился. «Это я должен был лететь на то задание. Нужно было настоять на своем», — повинился мужчина. «Ты же знаешь, что рсб этого не позволил. Кстати, что с его материком? Наш дом тоже исчез. Кто-то забрал мои вещи. Решила перевести я тему». Как ни странно, но континент уцелел. И его основательно потрусило в тот день, когда мой брат погиб. Все, кто проживал на этой земле, были эвакуированы, но потом все затихло. Порадовал меня блондин. Сейчас там нет никого. Мы думаем, что когда... Когда ты родишь, то процесс распада и погружения возобновится. Известие о том, что связь Эрса с Ашхарой не разорвана, зародило во мне надежду. Призрачную, но все же... Рау, а может, Эрс все еще жив? «Как все произошло? Вы обнаружили...» «Нашли останки моего мужа?» Спросила я, затаив дыхание. Тело Эрса не нашли. Но это ничего не значит, Кира. Таледи — это планета, покрытая болотами. Ее атмосфера ядовита для большинства разумных. Фрогеры живут в подводных городах, укрытых куполами. К одному из таких центров летел и брат с экипажем из десяти ашхарцев. Мы не нашли никого из делегатов. Визоры беспилотников, прикрывавших послов к одному из правящих кланов Фрогов, зафиксировали взрыв их катера в непосредственной близости от поверхности. Спасательные капсулы не могут быть активированы на такой высоте. К тому же персональный идентификационный чип Хаалла погас. «Поверь мне, самому хотелось, чтобы все это было просто чудовищной ошибкой, но чудес не бывает. Нам нужно принять гибель Эрса». Хмурата звался Блондин. Я только кивнула в ответ, не зная, что тут можно сказать, но упрямая искорка надежды отказывалась гаснуть, даже вопреки озвученным фактам. «Рау, почему вы с Аолит еще не завели детей?» Снова сменила я направление нашей беседы. «Мы хотим, но пока не получилось. Моя Аханя очень любит малышей. Мы оба будем хорошими родителями для ваших сэрсом-близнецов. Ты ведь это хотела выяснить?» К тому же рядом всегда будет Мадиола и эйдан Ты же не думаешь, что мы обидим ваших... наших мальчиков?» С мягкой улыбкой отозвался проницательный блондин. «Прости, я не хотела тебя обидеть, но не могла не уточнить», — честно призналась я. «Понимаю тебя и не сержусь», — сказал Рау, осторожно сжав мою ладонь. «Причин не верить этому мужчине у меня не было. Его супругу я видела всего пару раз, но она показалась мне очень милой и приятной девушкой». «Хочешь позвонить маме и алит А Ханни сейчас гостит у моих родителей», — предложил капитан. «Немного позже. Доктор Тиар поможет мне разобраться с твоим устройством связи, а пока хочу увидеть мэра», — ответила я. «Хорошо. Я приглашу его, когда буду уходить. Быть может, ты чего-то хочешь? Какие-нибудь любимые блюда или что-нибудь, что могло бы тебя порадовать?» — уточнил брат Эреса. «Не беспокойся. С меня тут и так пылинки сдувают. Главное, что ты привез мэйра и визор. Теперь я смогу общаться с вами в любой момент», — честно ответила я. «Ладно, но если что-то понадобится, звони в любое время дня и ночи», — серьезно сказал блондин. «Конечно. Спасибо за все, Рао», — ответила я, едва не подпрыгивая от нетерпения.